«Стверждает, что она незаконно рожденная», — ответил он. «И сам Людовик, кажется, придерживается того же мнения. Недаром он отдалил от тебя девочку. А другие, ну, как, например, мой дядя Девре или герцог Гургунский, считают ее законно рожденной». Если с Людовиком произойдет несчастье, а он ведь не особенно-то крепок здоровьем, это по всему видно, вы будете вторым по праву наследования. Но если крошка Жанна Наварская будет объявлена незаконно рожденной, в чем мы все уверены, вы станете первым и взойдете на престол. Вы созданы царствовать, Филипп. При том условии, если новая супруга короля, прибывшая из Неаполя, не поспешит принести моему брату наследника, если только он способен произвести его на свет, что весьма сомнительно, если у него на это хватит времени, В эту минуту в спальню вошла Беатриса Дирсон, неся на подносе кувшин гиппокраса, червленые кубки и сласти, словом, угощение вполне достойное гости. Магония терпеливо шевельнулась на своих подушках. Помешать ей в такой момент... Но Беатриса, ничуть не смутившись, разлила пряное вино с обычной своей медлительностью и протянула кубок. Филиппу. Могу машинально потянулась тоже, как всегда она тянулась за едой и вином, находившимся поблизости, и чуть было не схватила второго кубка. Но Беатриса так на нее взглянула, что она поспешно отняла руку. — Нет, я слишком плохо себя чувствую. От любой еды воротит, — пояснила она. Пуатье размышлял словатещи не были для него неожиданностью эти последние недели он и сам не раздумал о случайности наследования могу открыто обещать ему свою поддержку в случае кончины людовика но какую цену попросит она за свой союз ах филипп «Спасите мою дочь Жанну от верной гибели!» «Заклинаю вас!» — трагически воскликнула Маго. «Она ничем не заслужила такой участи!» «Кто же ей угрожает?» «Робер!» «Всегда и везде Робер!» — отрезала Маго. Мне стало известно он был в заговоре с королевой Англии, когда та приезжала в Пунтуаз обличать своих невесток. Что, кстати сказать, отнюдь не принесло счастья самой Изабелле, ибо армия ее женоподобного муженька была сразу же вслед за тем разбита под Бонногберном, и Изабелла и Эдуард потеряли Шотландию. Это ли не кара Божия? Могов вдруг замолкла. Потому что Пуатье взял кубок и поднес его к губам, но тут спохватилась и вновь затраторила. А этот сатана Робер сделал и того лучше. Знаете ли вы, что в тот день, когда Маргариту обнаружили мертвой в ее темнице, Робер как раз проезжал утром через шато хотя считалось, что он сидит у себя дома в конше. Неужели правда? — сказал Пуатье, и от изумления даже застыл на месте, так и не донеся до губ кубок. Бланка, которая была заперта в верхнем зале, все слышала. Бедное дитя. С тех пор она словно помешанная, и я получила от нее на днях весточку. «Послушайте меня, Филипп. Он загубит моих девочек одну за другой. Ясно, к чему он клонит. Он хочет заполучить мое графство». «Желая умолить меня и ввести в немилость, он начал с того, что бросил моих дочерей в темницу. пожелая стать всемогущим при особе короля своего кузена, он избавил его от супруги, мешавшей Людовику вступить во второй брак, просто удушил ее».